Весь спектакль проникнут, насквозь проникнут совершенно особым, ни на одной сцене еще не проявившимся духом. В чем он состоит? Прежде всего, конечно, в том, что все это ученики одного учителя, единого руководителя, что каждый из них чувствует себя не только участником, но и творцом, создателем нового, для всех других нового, а для себя дорогого начинания. Это, понятно, та сторона дела, которое наименее поддается подражанию и воспроизведению. Это непосредственная эманация Жака. Это результат того духа пионерства, который оживляет каждого участника до последнего, включая и плотника, и осветителя, и даже сторожей во время денной уборки, насвистывающих дорогие всем мотивы. Все это нельзя ни приобрести, ни воспроизвести. Этому даже нельзя завидовать. Это как счастье семьи, Перед этим можно только благоговеть. Как звезды, им можно только радоваться. Радуешься великолепию звезд, которые нельзя постичь. Оставим же эту сторону вопроса, недосягаемую, неподдающуюся подражанию. Ведь ни один директор театра не будет жаком. но ну хотя бы по той простой причине, что открытие сделать можно только один раз. Вторичных открытий не бывает но можно и должно открытиями другого человека уметь пользоваться. Говорить о самом открытии далькроза на этих страницах не приходится. Всякий интересующийся вопросом знает, что такое в своем практическом осуществлении принцип подчинения движения музыки и передачи звуковых длительностей в длительностях пластического движения. Посмотрим же, в чем то новое, что дало нам это удивительное представление, В чем урок Далькрозовского орфея? Более всего удивительно во всем этом то, что самое сильное из всех оперно-драматических впечатлений, когда-либо испытанных, дано вам не певцами-артистами, а учениками. И даже учениками, которые учились не пению, а лишь сальфет-джо. Как выразился один французский критик, то, что мы там видели, также отдаленно от театра в обычном смысле слова как правда о лжи. Это сильно сказано, это может быть обидно многим, но чем обижаться, лучше подумайте, что бы это было, если бы вместо учеников были настоящие артисты с настоящими голосами. Только вот оказались ли бы настоящие артисты способны на такое полное забвение, не скажу себя, не скажу даже публики, а на такое полное забвение того, что это представление. Все это была истинная жизнь, жизнь в музыке и с музыкой. Но чем это достигнуто? Согласием движения со звуком. Никакими распалениями своего чувства, никакими потугами к переживанию, а истинным переживанием, являющимся неизбежным, естественным следствием совпадения со звуком. Отсутствие в каждом отдельном исполнителе всякого старания о красоте Отсутствие всякой заботы о впечатлении – вот чем достигнуты и красота, и впечатление. В течение трех действий ни разу вы не имеете такого ощущения, что перед вами изображают. Перед вами настоящая жизнь, превращенная в музыку, и великолепная музыка, ставшая жизнью. И не может быть иначе, когда все до последнего исполнителя насквозь проникнуты музыкой. Они обладают музыкой, как бы сказать, «зараз» и физически, и психически. Музыка такой же принцип жизни для них, как движение, как дыхание. Впечатление внутренней красоты от этого исходящее неописуемо. Но главное впечатление – естественности. Вы забываете, что это искусство самое условное, конвенциальное из всех искусств – опера. То, в которое труднее всего поверить, превращено в нечто такое простое, естественное, что оно кажется не творением людей, а самой жизнью, но только такую жизнью, какую мы еще не видели, возможности которые не предполагали и которая, однако, близка нам, как прекрасное цветение нашей же природы, нашего же собственного «я». Чем же достигается такое притворение жизни в искусство и, в свою очередь, искусство в жизнь? В чем тайна? Только в ритме. Ритмичность движений, то есть совпадение их со звуком, то единое всепроникающее, что связывает всех участников в одно общее. Возьмите сцену второго действия – «Сошествие Орфея в преисподнюю». Чем может быть достигнута та психологичность, которая отличает эту картину?